Почему-то этот вопрос сильно беспокоил Косова, хотя в его положении других забот хватало. Косому почему-то хотелось, чтобы глаз его был вытоптан ногами слонов, а не выклеван какой-нибудь поганой птицей, которая приняла его за труп. Мысль о том, что какая-то птица клевала его глаз, словно зерно, почему-то не давала ему покоя, пока ощущение голода не стало ее вытеснять.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 Так жил Косой, к равнодушному удивлению других удавов и к явному неудовольствию великого питона. Соплеменники его не трогали, но относились к нему презрительно, потому что, как сказал царь, удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который им нужен. Бедняга Косой пытался сослаться на то, что проглоченные кролики иногда заговаривают и в других удавов но это не помогало, то совсем другое дело, говорили ему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 Вы или совершили убийство, или готовитесь совершить. Следовательно, как можно больше знать о вас, это благо для живых кроликов. Кажись, я что-то слыхала тебе, вспомнил юный удав. Это ты? Задумывающийся. Да, это я, отвечал кролик. Но подойди сюда, если ты такой, сказал юный удав, чувствуя, что он, пожалуй, второго кролика мог бы обработать.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 то «Что не показался?» — еще более тоскливо спросил Косой. «Пусть вам в каждом кролике мерещится задумывающийся!» — крикнул кролик, и голос его растворился в джунглях. На теплом шистом камне стало как-то тесно и неуютно. Оба удава подумали, что хорошо бы избавиться друг от друга, как от опасных свидетелей, но оба не решались нападать.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 Я, слава богу, имею регулярного кролика. — Не говори, — ответил Косой. — В жизни всякое бывает. У него, наверное, и мясо жесткое, — неожиданно спросил юный удав. — Мясо жестковатое, — согласился Косой. Но в трудное время это все-таки лучше, чем ничего. — А если обнаружит? — снова усомнился юный удав. исползая с камня, на котором они лежали, добавил — — Ладно, не донесу. Лучше бы я с тобой не связывался. Тысячу раз прав великий питон, когда сказал, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен. уползает от косого, юный удав в самом деле еще не знал, что выгоднее — донести или не донести. По молодости он не понимал,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 на котором качан цветной капусты был составлен из разноцветных лепестков тропических цветов, приклеенных к знамени при помощи сосновой смолы. В сущности говоря, ни один кролик никогда не, ими, не видел цветной капусты. Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи, хотя их и приходилось иногда взбадривать. Слухи о том, что местные туземцы вместе с засекреченными кроликами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 когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их к королевской кладовой. — Хорошо, — неизменно отвечали кролики, облизываясь. — Так вот, — говорил им на это король, — когда появится цветная капуста, вы на эту зелень даже смотреть не захотите. Господи, — вздыхали кролики, услышав такое, — неужели доживем до этого? — Будьте спокойны, — кивал король.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 Да-да, говорил он, в таких случаях кроликом, проявляющим неугодное стремление. Ваши стремления правильны, но не своевременны.